«Глава 17. Отерна, Даксис, Сенкарна. Вместе мы несокрушимы». Кирилл ходил от стены к стене, карауля у медблока. коим была его сестра. Он ужасно нервничал. Неподалеку Ким молча стоял, глядя в окно иллюминатора, и изредка сокрушенно кивал головой. Вскоре дверь открылась встречу ему вышла женщина лет 40 с пепельно-русыми волосами и зелеными глазами. На ней был облегченный черный карбоновый костюм с остальными наплечниками. На ее поясе были разные хирургические инструменты, а на плече сумка с медикаментами. Она облегченно вздохнула. Как она? Ну что сказать, все обошлось, ей крепко досталось. Но жизненно важные органы не задеты. Раны на коже головы, руках, корпусе. Не переживайте, жить будет, но нужен отдых. Можно один вопрос. Зачем она сюда прибыла? Она могла погибнуть. Я сам задаю себе тот же вопрос. Она собралась уходить, но Буран остановил ее. Простите, ей угрожали. Ее там никто. даже не знаю, как и сказать. А, я вас поняла. Разрывов сосудов нет Внешних признаков повреждений мягких тканей нет А попроще? А если проще, никто ее не трогал Если вы об этом Теперь прошу меня извинить, молодой человек У меня много работы Я видела габариты тех монстров, что на вас напали Если бы они... М -м -м, ваша сестра бы ходить не смогла Это как минимум Спасибо, вы мне очень помогли Отрезал Кирилл, не скрывая негодования. Женщина ушла. Буран открыл дверь и прошел в медблок. Он тихо сел на стул у Машкиной кровати и молча ждал. Машка очнулась. Голова гудела. Кирилл сидел рядом с ее кроватью, нервно перебирая пальцами. Она увидела его и хотела обнять. Девочка заметила на столе склянку с бордовой дрянью, но не кровью. Маша быстро осмотрела свои руки и живот на предмет ран, порезов и инъекции. Я все знаю. Не пугай меня так больше. Машка растаяла и, скривив губки, чуть не заплакала. Так, стоп. Это снова ты? На лице его было волнение. Девочка вначале растерялась, а потом робко утвердительно кивнула. Он крепко обнял сестру и облегченно вздохнул. Затем он, улыбаясь, легонько стукнул ее по носику. Девочка тоже улыбнулась. Она заметила сидящего у иллюминатора зеленого. Он растирал рукой побитую шею и плечи, мотал головой и ворчал. Машка робко подошла к нему. Заметив тень, он успел обернуться. Здравствуй, Маша. Машка бросилась к нему на шею со слезами на глазах и захныкала, упираясь лицом ему в плечо. «Зеленый!» Тот похлопал ее по спине. Девочка немного успокоилась и, отпрянув, посмотрела на Зеленого, заплаканной мордашкой. Маша просто не знала, как благодарить его. «Если б не он, то она осталась бы в этом форте, в облике чудовища, навечно!» Тот махнул и улыбнулся, мол, да ладно, все нормально же, так поступил бы каждый Подошел Ким, Машка прыгнула к нему и засосала его так, словно целует в последний раз в жизни Он сжал ее в объятиях, у Бурана слегка повело челюсть от этого зрелища Это что сейчас был за номер? Зеленый лишь смущенно пожал плечами формата «Ну, как-то так, ты же не против?». У Маши была только мама. Кирилл Буран был и старшим братом, и за отца. Когда девочка отлипла от любимого, Кирилл с прищуром заглянул в лицо Кима, мол «Ах ты кандидат на Машкину руку!». Поймал он лишь слегка глуповатую улыбку Ивана. Потом он подумал, что Ким просто шикарный мужик и вполне подходит сестренке. И одобрительно кивнул. Затем он пожал руку и по-дружески обнял Кима. Какого черта? Услышав взрывы, Буран, Зеленый и Машка, уже без брони, на ней был только черный блестящий гермокостюм. Резко вскочили и ринулись на улицу. Их взору пристал форт Верховцева, охваченный пламенем. Алиса! Закричала Машка и бросилась туда, вспоминая, что подруга может там погибнуть. Куда? Сдурела? Ты же сгоришь там! Успел схватить ее Зеленый. Буран с укором, глядевший на девочку, вырос на ее пути словно знак «Стоп». Пусти! Я ее не брошу! Она и Зеленый устремились к форту в компании нескольких десантников. Бойниц по ним открыл огонь один из бугаёв, но взрывом был отброшен оттуда, свернув себе шею от столкновения с землёй и упал где-то не Очередной взрыв обрушил кусок стены над входом, тем самым замуровав его. Поднялось облако пыли. Команда закрылась руками и закашляла, попав в него. Форт частично обрушился. Взрывы прекратились. Алиса, там нет! В слезах заверещала Машка, когда туман рассеялся. Зеленый схватился за голову. Васильич закурил сигару, окидывая взглядом поле битвы. <звы> Сколько соратников погибло в проклятой резне. В воздухе пахло тленом. И дрите в умаль. Нет! Нет! Упав на четверинки, она била кулаком по земле. Зеленый опустил глаза и помрачнел. Солдаты с фонарями осматривали Рытвины в поисках раненых. Кто-то из солдат заметил, как из стены пламени возникла фигура в плаще и капюшоне. Он шел, шатаясь, и нес на руках девушку. Десантник подошел к ним с оружием в руках. Малю, не стреляйте, мы безоружны. Из последних сил выдохнул Элар, опускаясь на колени с девушкой на руках. Мужчина снял с шлем в маску и прищурился. Гадика, я тебя помню, девушка из лаборатории, говорил боец, узнав рыжую девочку на руках пришельца. Она была изранена и без сознания. Здесь есть выжившие, парень в капюшоне и рыжая девушка. Сюда им нужна помощь! Да вы что, оглохли все? Рыжая. «Алиса, она жива!» Грянуло в голове у Машки. Десант бросился к ним. Элар еще дышал. А вот Алиса... «Твою мать!» «О, Господи!» Элар молча поднял обреченный взгляд на незнакомого ему десантника и вновь опустил взгляд на Алису. Она не шевелилась. Не подавала признаки жизни. Он, не вставая, мягко положил ее на землю. Далее он достал нож Толпа приблизилась и замерла Парень это заметил Но продолжил Он рассек себе ладонь Черная кровь заструилась И залила его руку Толпа лишь молча наблюдала И ждала Алиса Сломя голову туда понеслась Машка И увидев Алису и незнакомца в плаще Бросилась к ним Зеленый не отрываясь от картины Ухватил Машку за ворот по инерции опешила к нему и замерла. <КОлевшее> Далее Лар приложил ладонь к броши на груди Алисы, да так что Красный камень вошел в рану на его ладони. Он поморщился, но ладонь не убрал. Через несколько мгновений его пронзила острая боль. Он сжав зубы, старался не обращать внимания на агонию. На его спине появилась рана. Она кровоточила, толпа оживилась. Но стояла. Еще несколько ран, режущей болью, появились на его теле. Ларс застонал. Силы его покидали. И вскоре он отпрянул от Алисы. Подоспевший Ким не дал ему упасть, подхватив за локоть. Элар! Десантник с полнением глянул сначала на Элара, затем на тело Алисы. Элар смотрел лишь на рыжую девушку, лежащую перед ним. Нет, прошу, верни мне ее. Шептал он, сжав кулаки. Алиса не очнулась. Элар обреченно опустил голову. Собравшиеся лишь безмолвно стояли. У Машки содрожали руки. Выступили слезы. Вдруг тело Алисы дрогнуло. Девушка, лежащая до этого на спине, выгнулась дугой. А затем вновь осела. Широко открыл глаза, сделала выдох. Затем глубокий вдох, насколько позволяли легкие, и выдох. Дыхание вновь стало спокойным. Элар словно ожил. Он улыбнулся. Обернулся к Киму. Затем бросился к Алисе и обнял ее. Это было просто чудо. Рыжая обратила внимание на толпу солдат в серебряных доспехах. Она не без помощи Элара тихонько поднялась, стала во весь рост и слегка изумленно окинула взглядом толпу. Это. Бойцы молча стояли, гордые и сильные мужчины смотрели на нее с уважением, как на богиню. Наступила недолгая тишина. Кто-то из них торжествующе воскликнул, вытянув руку с винтовкой в небо. Да! А через мгновение торжественный рокот пронесся по толпе людей. Ура! Ура! Ура! Алиса обернулась. Ах! И ее взору предстал пылающий черный форт. лар вновь взглянул в сторону Алисы. И изумлялся от того, что пред ним огненоволосая девушка, как символ несокрушимой воли, а за ее спиной целая армия десантников. Алиса вспомнила про друзей. Алиса! <звы> Машка, Машенька! Машка, не сдерживая слез, кинулась и прижалась к подруге. Огненоволосая девушка тоже заплакала утыкаясь лбом в растрепанные лиловые локоны подруги. Зеленый посмотрел в небо, затем закрыл глаза и засмеялся. <свят> Позже он достал флягу и, откупорив, сделал несколько глотков. Вытер рукой бороду. Десантники принесли носилки и медикаменты. Весь десант сбежался к ним. Мужики! Пошли, пошли, пошли, пошли! Алиса израненная, но живая, сжимала в объятиях подругу. Душа ее пела. Когда-то она уже была на этом песке. Изможденная, замученная и полураздетая, готовилась покончить с собой. Теперь девушка была не одна. Здесь все ее друзья и люди, пришедшие ей на выручку. Едва ли не потеряв все, она нашла здесь еще и любовь. Элар был здесь рядом с ней. А ненавистный верховцев... Сукин сын! Ты! А -а -а -а! Мразь! А -а -а -а -а! Что ты сдох! Канул в лету. «И все его не тоже!» «И...» Шенк неожиданно вспомнила девочка. Хотя этот здоровяк по приказу Верховцева зарубил ее отца, он не раз помог ей и пожертвовал собой ради их спасения. Она не желала ему смерти, хоть и злилась на него. «Элайф! Алиса!» – примчался к ним Ким. «Капитан Ким, боже, ваша голова!» Алиса встревожилась, заметив, что его голова забинтована. Допустяк! Бандитская пуля! И мужик, красавец! Восхитился он, обращаясь к Алидианцу. Тот смутился. Я? Эм, так чёрт, это? Иди сюда, я тебя обниму, мой маленький эльф! Громко произнес он и обнял и Лара. Я не эльф, я коллегианец. А я, Елизавета, вторая. И если этот парень не лучше, что случалось в Алискиной жизни? Выдал он, обращаясь к остальным. Народ рассмеялся. <смех> <смех> Беги ее. Тихо сказал мужчина, держа пришельца за плечи. Хоть мы и летаем в космос, как в магазин за хлебом, но я, признаться, малость удивлен. Увидеть живого пришельца Улыбаясь, говорил Буран Но вижу, вы уже породнились Рад видеть такого гостя Элар учтиво поклонился Оба пожали друг другу руки Гость не я, а вы И все-таки твоя рана Все нормально Еще чуть-чуть и заживет Ага, сказал Тюмнель эльф С кратером в пузе Нет у меня пуза А вот у вас – да. Кирюша даже глянул на свой живот. Подколол. И крыть нечем. Парень с чувством юмора. Рыжик не пропадет. Я ее никогда не брошу. До них, наконец, добрался Зеленый и Васильич. <связь> Алиса обрадовалась, увидев рыжебородого дядьку. <связь> Тот, улыбаясь, развел руки. «Алиса!» Девушка бросилась в его объятия. Он погладил ее по голове. Она прижалась к нему, стараясь обнять как можно крепче. «Машка, чуть с ума не сошла от горя! Всех на уши поставила! Если бы не она, мы бы сюда не попали!» Машка замялась. «Что?» Затем Маша обняла и пришельца. Тот опешил, бросая осторожный взгляд на Алису. Та лишь улыбнулась. Отлипнув от пришельца, лилово прошла несколько метров в сторону форта и что-то заметила в разломе. Подбежав, она увидела, что в разломе лежал труп чудовища белого цвета. «Ого!» Тут труп белого монстра какого-то. Белого? Сорвалась к ней Алиса. Она слегка хромала. Все-таки ей здорово досталось. Труп лежал, оскалившись, как волк, и выглядел устрашающе. В груди зияла рана, а половина башки была раздроблена. Верховцев, кончилось твое правление, сволочь. Выдохнула Алиса, склонившись над скалящимся чудовищем, и отошла. К ней подошел Буран. Он злобно сверкая глазами смотрел на труп Верховцева. Собаки, собачья смерть. Капитан Буран, вы с Кимом легенды и видели много. А я в жизни так не боялась. Неужели мы пережили все это? Алиса. Не стоило тебе во все это ввязываться Ты уж прости нас, светлячок. Это Верховцев? Тот человек? Это чудовище, Маша Обе вернулись к остальным Выпить бы чего-нибудь Воды? Нет, не воды Есть кое-что Догадался Зеленый и отдал флягу девушке Алиса не любила водку Но после всего пережитого, ее вкус ей даже нравился. И она с удовольствием сделала несколько больших глотков. «Да, согласен. А быстрее заживают». Затем она зажмурилась и выдохнула. «Только не увлекайся. А ты станешь рыжей и бородатой». «Чего плохого в бороде?» С улыбкой возразил Зеленый и провел пальцами по своей рыжей бороде. «Ну хоть какая-то польза от твоего пойла!» «Может, еще сигаретку?» «Нет, я не курю!» Васильевич пожал Элару руку. «Молодой человек, от лица командования объявляю вам благодарность!» «Ты герой, парень!» «Я вижу, ты ранен!» «Помощь нужна?» «Да не, все хорошо!» Не смущайся, ты молодец Спасибо, что выручил рыжинку из этой беды Зеленый, я люблю его Ты мне как отец, другого у меня теперь нет Благослови нас Промяукала Алиса, обращаясь к рыжебороду. Тот смутился Зеленый, будь человеком Зеленый вздохнул, но увидев, как Элар смотрел на Алису Одобрительно кивнул Ну ладно, ладно «Дети мои, дайте ваши руки!» Элар и Алиса подошли. «Да, детки, пройти вам пришлось здесь немало. Да и нам тоже. Забыть бы все к чертовой матери!» «Ну да ладно, я благословляю вас. И да, если хочешь, Элар, можешь лететь с нами!» Алиса горячо поцеловала коледианца. а Зеленый во мне Начала девушка, но Зеленый перебил ее Что, уже? Когда успели-то? Котя! Возмутился он, решив, что речь идет о ребенке «Да нет, во мне тоже есть Калидианская кровь. Мне пришлось ее вкусить, чтобы спастись. Элар как часть меня». Элар понял, что единственным калидеанцем, кроме него, был его отец. Да и сама она говорила, что Шенк помог ей бежать. Калидианская кровь дважды спасла ей жизнь. Пила кровь? Боже, детка! Я не берусь предположить, что тебе пришлось пройти здесь!» Ладно, мужики, идем. Оставим ненадолго молодых. Объявил Ким. Все двинулись к кораблям. <свят> Зеленый и Ким замыкающими. Маша. Шикнул на девочку Буран. Ладно. И она тоже пошла следом. <свят> Алиса и Лар уже не слышали их. «Честно говоря, что за межрасовое извращение? Он ведь не человек. Кто у них родится?» «Герой? Или героиня? Может, двойня?» Отвечал ему Ким, показывая на пальцах число 2. «Она же еще девка!» «Вряд ли, старик. Она месяц провела здесь, в окружении этих мордоворотов. Ты сам-то веришь? Но если он будет предохраняться...» «Да заткнись уже!» Развел, понимаешь Будущее, Сдаик Будущее Произнес Ким, похлопав по спине товарища Будущее, Сдаик Будущее Начинается Какие смешные Просто они друзья Мурлыкала Алиса, обнимая его Варень окинул руины и загрустил Когда-то здесь был мой дом. Летим с нами, прошу. Здесь тебя больше ничего не держит. Там прекрасный мир. Я без тебя не полечу. Шептала она. Глаза у нее были на мокром месте. Я поклялся, что никогда тебя не оставлю, моя Алиса. Какое прекрасное имя. Я согласен. Летим. Она засветилась от счастья и прилинула к его губам. Спустя неделю все собрались на пикник. Погода стояла прекрасная. На небе почти не облачко. На небольшом пригорке собралась большая компания. Друзья и коллеги. Василич травил байки, Машка хохотала. Зеленый неподалеку следил за мангалом. Маша! Компании подошел по пояс, раздетый Ким в белых штанах и с букетом цветов. Он протянул ей букет, она схватила его и зарделась. Ой, спасибо, Ваня! Какие красивые! Тот поцеловал ее, она смущенно улыбаясь, заводила глазками. Мужики их заохали усмехнулся в усы. «Ну, кто о чем, а на Марьях?» Философски проговорил Буран. В это время с шампурами подоспел и зеленый. «Сашвычок!» Воскликнул Ким, потирая руки. Но, укусив кусок, начал ругаться. <клёх> «Ты что, спишь за костюм? И опять его переезжаю! Он такой и должен быть. Привыкли сырое мясо жрать. Я тебе такой же в следующий раз сделаю. Мужики, да угомонитесь. Нормальный шашлык, а тебе просто попался дерьмовый кусок. Мне попался дерьмовый шашлык, но договаривай! А с ним. Зеленый отличный мужик. Выдохнул, Иван и отбросил горелый кусочек на землю. Зеленый потрепал его по голове. А где Алиса и наш иноземный друг? Да, вон они. подойдут попозже. С набитым ртом ответила Машка и указала в сторону. Она смешно выглядела с раздутыми в этот момент щечками. Иван, улыбаясь, смотрел на нее. Маша придвинулась к нему. Mm -hmm. Похоже, он ей нравился. Иван Ким. Добр, крут, надежен, как скала. Кроме того, он спас ее, она бы тоже погибла. И пошла бы за ним хоть на край света. Все нормально, Маш? Да. Хищно выдала она, а потом, схватив его за руку, куда-то потащила. А вы куда? Один из компашки ехидно улыбался, понимая, что девочке, похоже, не терпелось его отблагодарить за подвиги на калииде. «Еще один эксперт!» «А ты думаешь, я в восторге? Это они, видать, в шахматы пошли играть!» Кто-то засмеялся и поймал недобрый взгляд мужчины. «Обхохочешься!» «Эй, да кому я это говорю? Машка уже девка большая!» Пашка уже с шестого класса меня слушаться перестала. Да с чего тебя слушаться-то? Отец небесный. <свят> так, я попрошу. <свят> Алиса стояла на небольшом пригорке и смотрела вдаль. Она так боялась не увидеть вновь свой мир. Неужели мы свой город, свой дом, своих друзей. С другой стороны, она стала сильнее и мудрее. Нашла в долине смерти настоящую любовь. Ей говорили, что она витает в облаках, что она словно не из земли. Алиса и не думала, что ее спутником станет инопланетянин. Она прикрыла глаза. Но очнулась, когда пролетающая синекрылая бабочка села ей на щеку. Рука Эбенового цвета дотронулась ее щеки, и бабочка пересела на нее. Элар приблизила руку к своему лицу. Бабочка была большой и красивой. Ему нравился вид этого насекомого. Это бабочка. Красивая. Ответил он и вытянул руку. Бабочка полетела вдаль. Он обнял девушку за плечи. Она склонила голову. Они безмолвно наблюдали панораму города. Кошмар был окончен. «Перевалерьянки и салат! Хотя нет! К черту салат!» Закричал кто-то из присутствующих в зале небольшого ресторана. Робот-официант на колесиках прикатил с заказом к одному из столов и поставил заказ. Здоровенный незнакомец в фиолетовом плаще и капюшоне – сидевший за столом одним махом опрокинул рюмку. <звы> Наебенового цвета рожи этого мужика появилась самодовольная ухмылка.